Глава 19. Столкновение в Токийском заливе. Сотни судов под флагами разных стран мира различного типа и размеров, от моторных кавасаки до гигантских танкеров, рудовозов, лесовозов и пассажирских лайнеров, ежесуточно пересекают Токийский залив в различных направлениях. Как правило, им приходится расходиться друг с другом в сложных условиях. Лет 15 назад японские морские власти, разрабатывая новое правило плавания в водах Японии, установили в Токийском заливе несколько обязательных маршрутов для торговых судов. Проход узкостью, ведущий в Токийский залив, согласно этим правилам, осуществляется через маркированный, обставленный буями, канал, известный под названием Урага Урагасуидо. Входящие в залив и выходящие из него суда обязаны держаться справа от линии буев, установленных вдоль средней части канала. На внутреннем конце канала урагасу Суидо, входящее судно, следующее в верхнюю часть Токийского залива, должно повернуть вправо и выйти на канал Накана-Си. После выхода из этого канала суда, следующие в порты Иокосука, Иокагама и порты, находящиеся в северной части залива, могут свободно располагать свои курсы. От северного конца канала накана начинается маркированный буями канал Кисарацу, ведущий в порт Кимитсу с тем же режимом плавания, что и по каналу Накана-Си. Особенностью плавания по этому каналу, согласно местным правилам, является то, что пока судно, идущее по каналу, находится в его пределах, все другие суда должны уступать ему дорогу. 8 ноября 1974 года в Токийском заливе на канале Накана-Си произошло катастрофическое по своим последствиям столкновение судов, показавшее несовершенство действовавших местных правил плавания каналом и несогласованность действий капитанов судов. Крупнотонажный японский нефтегазовоз Юомару No10, построенный в Йонашиме, в 1967 году, следовал из порта Саудовской Аравии Растанура порт Кавасаки, с грузом пропана 35 553 кубических метра и бутана 10 796 кубических метров, размещенных в четырех призматических центральных танках и сырой нефти 32 кубических метров в бортовых танках. Либерийский балкер Pacific Ares, дедвейтом 15 тысяч тонн, построенный в Японии в 1968 году, принадлежащий компании Pacific Bulk Carriers Inc. с китайской командой, находясь во фрахте фирмы Sunco Steamship Company, непосредственно перед столкновением вышел из порта Кимицу с грузом стали 14 835 тонн, предназначенным для Лос-Анджелеса. 9 ноября 1974 года в 12 часов 30 минут. Японское судно вышло в южную часть пролива Урага-Цуида. Далее нефтегазовоз следовал в сопровождении эскортного судна «Орион-1», который, согласно местным правилам, должно было обеспечивать безопасность перехода судов с опасным грузом до места выгрузки, то есть до причала в порту Кавасаки. На судне не было лоцмана, и плавание в заливе осуществлялось под управлением капитана. В 13 часов 17 минут нефтегазовоз «Юомару-10» вошел в канал Наканаси и продолжал следовать по назначению со скоростью 12-13 узлов. Тем временем либерийское судно Pacific Eris в 12 часов 35 минут вышло из порта Кимицу и последовало под проводкой Лоцмана по каналу Кисарацу в западном направлении со скоростью 6-7 узлов. В 13 часов 20 минут в восточной части канала Лоцман сошел судно, которое последовало далее к западному выходу из канала. Погода в Токийском заливе была типична для этого времени года. из обычного здесь смога, видимость составляла около двух миль. Суда сближались. Вперед смотрящий на японском судне обнаружил либерийский балкер примерно в полутора милях и сообщил об этом капитану, который дал тут же звуковой сигнал – пять коротких гудков. В это время японский нефтегазовоз еще находился в пределах огражденного канала на эси и поэтому, согласно местным правилам, был привилегированным судном. Все другие суда должны были уступать ему дорогу, а он обязан был следовать строго по каналу, не меняя курса. В связи с тем, что экипаж либерийского судна полностью погиб, установить время, когда было обнаружено японское судно, как и последующее действие экипажа, не представляется возможным. Оценивая действия капитана либерийского судна, можно предположить следующее. Наблюдая Юамару номер 10... Идущий на пересечение курса слева, он очевидно решил, что должен согласно правилу 15 МППСС-72 уступить ему дорогу, полагая, видимо, что японское судно уже вышло из канала на канэ Но это только предположение, ибо трудно найти другое подходящее объяснение тому, что Pacific Aris не уступил дорогу Йомару номер 10, следовавшему каналам на Достоверно известно, что в 13 часов 35 минут капитан японского судна дал полный ход назад и менее чем через минуту либерийское судно согласно звуковым сигналам сделало то же самое, но было уже поздно. Через 2 минуты в 13 часов 37 минут суда столкнулись. Форштевень Pacific Airis ударил в правый борт Йомару номер 10. Скользящий удар разрушил корпус японского судна по длине более чем на 24 метра, по вертикали повреждение уходило под ватерлинию. Плынувшая из пробитых танков нефть сразу же воспламенилась. Море вокруг обоих судов и все либерийское судно были объяты мощным пламенем. Сигнал бедствия был передан тут же эскортным судном «Орион-1». Через 9 минут к месту катастрофы подошел японский патрульный катер. Спасательные операции начались лишь через час, когда прибыли пожарные и спасательные катера. К 14 часам 30 минутам с воды удалось поднять 33 человека из экипажа «Юомару-10». Пожар на либерийском Балкере был настолько интенсивным, что спасатели даже не смогли приблизиться к его борту. Лишь к 17 часам пожар на либерийском судне удалось взять под контроль, однако людей на его борту не было видно. Утром 10 ноября высадившаяся на палубу Pacific Airs спасательная партия смогла обнаружить из 29 человек экипажа Балкера только один труп в машинном отделении. Как установили позже, это были останки второго механика. Из экипажа японского нефтегазовоза 5 человек, включая старшего помощника капитана, пропали без вести. Попытки погасить пожар на Юомару номер 10 оказались тщетными. Нефть непрерывно продолжала выливаться из пробитых ударом танков. И остановить этот поток было невозможно. В 16 часов 30 минут на нефтевозе произошел взрыв в районе между вторым и третьим танками правого борта. Исполинский столб пламени и черного дыма поднялся на высоту 600 метров. Дальнейшее усиление пожара показало, что нефть горит уже в трех танках номер 1, 2 и 3. Время от времени на японском судне происходили взрывы. Груз из центральных призматических танков начал испаряться. Столкнувшиеся суда свободно дрейфовали по ветру. Это создавало серьезную опасность для судоходства и береговых сооружений. Поэтому японское морское агентство по безопасности приняло решение немедленно отбуксировать оба судна в открытое море. Поскольку подняться на борт Pacific Eris из-за сильного нагрева палуб и корпуса оказалось невозможным, буксирный трос закрепили за один из становых якорей горячего судна. Его сумели отбуксировать в западную часть Токийского залива и поставили на якорь. Очень трудной проблемой оказалась буксировка Юомару номер 10. Его носовая часть все еще была охвачена пламенем, а продолжавшиеся взрывы в танках делали подход к судну чрезвычайно опасным. Однако спасателям удалось высадиться на относительно мало поврежденную и неохваченную огнем часть кормы и закрепить буксирный трос. В 20 часов 30 минут началась буксировка горящего судна. 14 ноября была сделана попытка посадить его на мель в Токийском заливе в стороне от движения судов, но ввиду опасности загрязнения моря и грунта, Юомару номер 10 вывели в открытое море. 21 ноября, при штормовой погоде, когда судно находилось достаточно далеко от берегов, отдали буксирные тросы. Пожар и взрывы на нефтегазовозе продолжались. Учитывая, что дрейфующее горящее судно с таким грузом представляет серьезную опасность для судоходства, морское агентство по безопасности решило его затопить. 22 ноября 4 эсминца в течение двух часов обстреливали судно из 4-дюймовых орудий, но безрезультатно. 28 ноября 4 самолета почти полтора часа безуспешно осыпали его бомбами и ракетами. После этого японская подводная лодка «Нарушино» выпустила по нефтегазовозу 4 торпеды. Успех атаки оказался частично удачным. В тот же день эсминцы вновь обстреляли судно из орудий, и около 19 часов оно затонуло. Затраченные усилия и материальные средства для потопления Юамару номер 10 свидетельствуют, как и в случае с Тори-каньоном, о том, что операция потопления аварийного крупнотоннажного судна с опасным грузом – сложное и небезопасное дело. Эта катастрофа оказалась уроком для многих организаций и ответственных лиц. Она показала, каким последствиям могут привести недостаточно продуманные и нечетко сформулированные местные правила плавания. После окончания расследования обстоятельств катастрофы, японские власти немедленно выставили в полутора километрах от северного конца канала накана си буй, вокруг которого суда, следующие из канала Кисарацу, на выход из залива должны сделать поворот. Применительный к случаю с Pacific Harris, последний должен был бы при выходе из канала Кисарацу повернуть вправо, с тем, чтобы потом обойти буй, оставляя его слева. Эта мера позволяла капитанам располагать несколько большим временем для принятия решений и более точно определять момент выхода судна из канала на Наканаси. Кроме того, для повышения безопасности мореплавания распоряжением японских властей в водах Токийского залива была введена обязательная лоцманская проводка для иностранных судов и судов с опасными грузами. Позднее с введением в проливе Урага системы разделения движений в соответствии с принципами ИМО, вопрос расхождения судов в этом районе был решен оптимальным путем.